Несколько минут я не смел шелохнуться. Мне все казалось, что шум непременно кто-нибудь слышал. Однако все было тихо, только колокола в городе отбивали полночь. Я прополз по ветке и перелез на крышу. Там л е ж а л о р у ж ь ё испанца, но мне от этого не было толку, так как пороховница осталась у него на поясе. В то же время я знал, что если р у ж ь ё найдут, Это насторожит врагов и щ ё л за благо перебросить его через стену. Потом я огляделся, раздумывая, как бы спуститься с крыши. Было совершенно ясно, что проще всего спуститься тем же путем, каким сюда поднялся этот испанец. А как он это сделал, выяснилось очень скоро. На крыше раздался оклик: "Мануэл, Лу, Мануэлла". Он повторился несколько раз, и я, съежившись в тени, увидел при свете луны бородатую голову, которая высунулась из слухового окна. Не получив ответа, бородач вылез на крышу, а за ним еще трое, все вооруженные до зубов. Вот видите, как важно не пренебрегать никакими, даже самыми мелкими предосторожностями. Ведь о с т а в я на месте ружье испанца, они стали бы искать его с а м о г о и наверняка обнаружили бы меня. А так патруль, не найдя с в о его часового, без сомнения решил, что тот пошел дальше по к р ы ш а м Они поспешили следом за ним, а я едва они повернулись ко мне спиной, бросился к окну и спустился по лестнице вниз. Дом оказался пустым, я прошел его весь из конца в конец и через открытую дверь вышел на улицу. Это была узкая пустынная улочка. Но она выходила на другую, пошире, где горели костры, вокруг которых спало много солдат и крестьян. В городе стоял такой ужасный смрад, что можно было только удивляться, как здесь живут люди. Ведь осада длилась уже много месяцев, а они ни разу даже не пытались очистить улицы или похоронить мертвых. Многие переходили от костра к костру, и среди них я увидел нескольких монахов. Убедившись, что они ходят свободно, никто не задает им никаких вопросов, я собрался с духом и быстро зашагал в сторону большой площади. Один раз какой-то человек, лежавший у костра, вскочил и схватил меня за рукав. Он указал на женщину, неподвижно лежащую на мостовой, и я понял, что она умирает, и он просит напутствовать ее перед кончиной. Я постарался отделаться несколькими латинскими фразами, которые еще помнил. Ора пронобис, пробормотал я из-под капюшона. Тедеум, лаудамус. Молись за нас, тебе Бога славим. Латинское. Ора пронобис. При этом я поднял руку и указал вперед. Он выпустил мой рукав и молча отступил, а я, сделав торжественный жест, поспешил дальше.